Вот и столовая. Я теперь ее и сам вижу. Решительно иду вперед, а жертва моих шуток плетется сзади. Ну, откуда ты узнал? Что? Ну, что я сегодня с утра чуть в обморок не грохнулась. Собираюсь с духом и максимально серьезно говорю. Не спрашивай лишнего и аккуратно пей лекарства. Выдерживаю паузу, потом делаю строгое лицо и продолжаю. А через семь месяцев, когда у тебя закончится контракт, Уезжай домой в свой Ростов-на-Дону и брось заниматься всякими глупостями. Как смотрит. Ей сейчас прикажи в окно выпрыгнуть. Сделает без звука. И правда, я чудовище. Чудовище обло огромно озорно. Это Радищев. Ой, нет, Тредиаковский. Написал. Завтрак почти примеряет Оксану с мрачной действительностью. Она кушает манную кашку и делает мне глазки. «Нет», — говорю я. «Что нет?» — удивляется. «Я не читаю твоих мыслей. Сейчас». Каша мигом попадает не в то горло. Встаю и не без удовольствия аккуратно хлопаю по спинке. Правда, немножко ниже, чем нужно. Но помогает все равно. Сажусь на место, но не могу удержаться. И не вздумай класть на меня ноги, как тогда. Опускает глаза. Похоже, добил. Идем назад. Оксана тихонько крадется на шаг сзади. Оглядываюсь и встречаю взгляд побитой собаки. Ну что ты, Оксан? Прости меня, это действительно было слишком. Не отвечает. Не до того и сейчас. Мы пришли. Зайду, посмотрю, как у них дела. Оксана остается сидеть на лавочке. На мониторе какое-то движение. Иван сидит в шлеме. Понятно, ребята не теряют даром времени. Хотя, скорее всего, это домашняя заготовка. Иван снимает шлем и дает его мне. Надеваю. Я в кабине штурмовика. Перемещаюсь со страшной скоростью над холмистой равниной. Сверху проплывают облака. Это видеозапись? Ребята смеются. А откуда тогда облака? Смех еще громче. Замечаю, что сижу, вцепившись руками в стул. виртуальная реальность даже такая простенькая сильная вещь запустите мне от минус 30 секунд до нуля возится некоторое время картинка снова начинает двигаться полет продолжается земля уходит назад и в бок загадочная мозаика приборов в ушах какой-то зловещий шепот стоп облака и земля замирают все кончено Давайте второй, тот же интервал. Практически то же самое. снимаешь шлем. Что это за шепот? Это переговоры борта с землей. Это Борис. Вам не кажутся похожими картинки? Не кажутся, довольно резко отвечает Виктор. А датчики температуры двигателя? У них практически одни и те же критические показатели. Рты закройте, коллеги. И не надо мне показывать генеральских мурзилок. Такая визуализация ничего нам не даст. Составляйте линейку критичных параметров, их взаимную корреляцию и статистики. Иван вам скажет, какие. Иван, сделай преобразование Адамара от этого всего безобразия. Если кому непонятно, так мы получим что-то вроде спектральных показателей. Итак, летайте. Итак, резюмирую. э Эффект достигается при переходе из режима полета на малой высоте и на высокой скорости к резкому набору высоты. При этом примерно через 10 секунд возникает непоправимое критическое положение из шести букв, то есть фиаско. Ищите процедуры в программах управления, которые соответствуют этому. Пока. Не буду мешать. Выхожу на улицу и бреду к ангару, с которого начались вчера мои приключения. Оксана тащится метрах в трех сзади. Сегодня в ангаре почти пусто. У сейфа с документацией сидит вялый полусонный лейтенант. Подхожу к нему. «Добрый день! Я бы хотел почитать документацию!» Во весь рот зевает и невнятно. «Основание!» Показываю предписание. «Допуск!» Показываю допуск. «Без разрешения своего командира ничего не дам». Тут из-за моей спины протягивается изящная ручка с красивым удостоверением. Летенант скакивает по стойке смирно. «Гвардии лейтенант Кривоногов!» «Вольно!» – добродушно произносит Оксана. «Выдайте, пожалуйста, этому товарищу все, что он просит». Без звука получаю полпуда отчетов и усаживаюсь читать. Оксана удаляется. Похоже, мои подозрения подтверждаются. Но почему никто не заметил этого раньше? Или не захотел заметить? Какой же я наивный! Ведь за ошибку в программе, да еще с такими последствиями, не похвалят. Не зря я спрашивал про слово «колебания». Что же мне писать в заключении? В задумчивости беру непонятно откуда появившийся пирожок с капустой и начинаю жевать. Поднимаю глаза... Оксана сидит неподалеку на лавочке, на плечах красивый вязаный шаль, в ангаре довольно прохладно, глазки опустила воплощенная скромность. «Оксаник, спасибо, пирожок очень вкусный и очень кстати!» Не поднимая глаз, кивает. Проходит еще пара часов. Время обеда. Оксана снова конвоирует меня в столовую, меланхолично жует. На лице видна работа мысли. У меня есть мысль, и я ее думаю. Слушай, кот, а что я буду делать, если уйду со службы? Я пока не думал об этом. Можно, например, детей учить. У тебя как с языками? Два почти свободно. Ну вот, не пропадешь. А может, может остаться здесь? Оставайся. Но потом... Ладно, ладно, я поняла. Пора возвращаться к своему занимательному чтению. По дороге передумываю и снова захожу к ребятам. Увлеклись. Делают аллегорические жесты руками. Сыплются радиусы поворота, скороподъемность, угол атаки. Хорошо. На меня смотрят с растущим уважением. Без слов протягивают шлем. В космической темноте передо мной... Фигурка самолета, переливающаяся всеми цветами радуги. Со всех сторон радужные линейки и кружочки – параметры различного бортового оборудования. Все это тоже жизнерадостно переливается. Если что-то настораживает, то легко можно посмотреть соответствующие участки программ. Сделано красиво. Но после пяти минут просмотра мое состояние какое-то странное. Слегка кружится голова – Взгляд с трудом фокусируется. Что-то меня тревожит, но пока не могу понять, что именно. Ладно, молодцы, ребята. Продолжайте. Тут принесли трассы. Что с ними делать? Понятно. Владимир Ильич, привезли участников кронштадтского мятежа. Что с ними делать? Расстрелять, но для начала напоить горяченьким чаёчком. То же самое. Посмотрите статистику использования различных команд, процедуры и отдельных кусков кода. Поскольку пилоты не выходили на критические режимы, придется делать экстраполяцию. Попробуйте понять, как программа могла бы отработать на последних секундах полета. Ладно, давайте вместе. Увлеченно работаем часа три. Выделили полсотни процедур. На улице начинается дождь. Выглядываю в окно. Чудесно. Мой рыжий хвостик стоит под кустом, накрывшись полиэтиленовой сумкой и, жалобно глядя в наше окно, промокает до нитки. Выбегаю на улицу и, не обращая внимания на протестующие вопли и отбрыкивания, тащу Оксану к нам. Борис и Виктор при виде ее как-то смущенно переглядываются. Я, не останавливаясь, тащу промокшую шпионку прямо в спальню. Народ в соседней комнате весело хихикает. «Лезь под одеяло и грейся!» «А когда ты придешь?» тфу на тебя! Одно на уме!» Выхожу к ребятам. «Давайте закончим на сегодня!» Иван моментально прощается и, несмотря на дождь, быстро убегает. Мы, не торопясь, собираемся. Ребята осторожно поглядывают на меня. Думают, что останусь. Но я, заглянув в спальню и убедившись, что Оксана мирно спит, ухожу вместе с ними. Мокрая электричка... вокзал дом Продолжая размышлять механически ужинаю и ложусь спать. Как ни странно падающие самолеты мне не снятся. Это будет потом дня через 3-4. С утра долго вспоминаю название станции, до которой я должен ехать. Неспешно иду по чистому и тихому лесу. Настроение непонятное. Похоже, мне просто стало неинтересно. Конечно, я уже все понял, но все-таки надо довести дело до конца. Пилотов просто жалко. А у вас тоже была бета-версия штурмовика? Размышляя так, подхожу к своему домику. Третий наверняка уже сидит и работает. Да, третий сидит, но не работает. Вид у него опять совсем не живой. Разница со вчерашним утром только в том, что на нем надет злосчастный шлем. Допрыгался боец третьего уровня. Быстро снимаю с него шлем, заглядываю в глаза. Белки обоих глаз полностью красные. Так обычно выглядят пилоты, испытавшие по крайней мере десятикратную перегрузку. Но мне сейчас не до мистики. Хорошо хоть дышит. «Оксан!» – кричу в соседнюю комнату. Появляется, зевая и почесываясь. Естественно, не одета. Оксан, быстро беги за врачом! А? Он умер? Не визжи! Вроде живой. Через минуту уже топочет вниз по лестнице. Еще через 10 минут появляются врачи. Уважаю военно-воздушную медицину. Работают четко, без охов и лишних движений. Смотрят, понимающе кивают. Что-то измеряют. Пара уколов. «Сейчас опасности нет. Пусть полежит до обеда». «Спасибо. Что с ним было?» Произносит какую-то непонятную фразу наполовину на латыни. «Я делаю вид, что все понял. На самом деле это не очень важно. Важно, что теперь подошла моя очередь». Третий лежит на кровати. Если он и пришел в себя, то виду не подает. «Процедуры выделены. Дальше я сам справлюсь». Начинаю писать имитатор управляющих воздействий. Через час из спальни выползает Иван. «Какого ты стал этим заниматься? Ты сам мне сказал, что у тебя могут быть проблемы!» «Я думал, будет просто давление. Ну, чтобы мы подписали их заключение, и все». «Он думал!» «Я пообещал их всех превратить в жаб и лягушек, если будут давить!» «И они поверили?» «Мне? Конечно!» «Что им оставалось?» Ты же чувствуешь, как Оксана ко мне относится? Да, страх и ужас. Ладно, шутки шутками. А что было с тобой? Не пойму пока. Как от психотропных препаратов. Погружение. Штуку, похоже, мы сделали опасную. Нейтрализатором высших непреодолимостей не стоит размахивать, как обычным мечом. Это откуда? Оттуда. Куда ты чуть было не отправился. Иди домой до завтра. Если будет плохо, посиди завтра дома. Только позвони. Уходит. Экспериментатор. Интересно, куда пропали Борис и Виктор? И почему я не вижу Оксаны? Я уже к ней привык. Выглядываю в окно. Нет, рыженький хвостик на месте. Машет мне ручкой. Сажусь работать. Не отрываясь, программирую часа три. Все уже ясно. Работа чисто техническая. скучное, поэтому прерываться нельзя. Не смогу продолжать. Наконец, с чувством исполненного долга подчеркиваю маркером тексты программ в четырех местах. Сижу совершенно недовольный собой. Наконец, за спиной тихое покашливание. Оборачиваюсь Борис и Виктор. «Добрый день! Мы будем продолжать?» «Добрый, добрый!» Подхожу к ним вплотную и молча внимательно смотрю на них. Потом говорю... Уважаемые коллеги, вам знакомо понятие кое-какер? Отдаю свои листки. Идите, ребята, а то я скажу еще чего-нибудь. Молча уходит. Поднимаю трубку. Генерала Козлова. Ксан Павлович, добрый день. Да, это я. Да, закончили. Можете подписывать заключение госкомиссии. До свидания. За окном гремит гром. Я подхожу к окну, машу рукой Оксане. Что может быть лучше, чем бегущий под проливным дождем симпатичный длинноногий офицер генерального штаба доблестной российской армии? А сирень во время дождя пахнет еще сильнее.